Глава 5. Валери. Я решила, что балкон с видом на площадь, куда прибывают гости, лучшее место, чтобы побыть одной и справиться с волнением. Я его сегодня увижу. С ума сойти. Одна мысль вытесняла другую. Может, это просто предложение, от которого Эшли вольна отказаться? А может, я ему понравлюсь больше? И он откажется от Эшли. Как эгоистично даже думать так. Вдруг Эшли его полюбит. Только не это. У меня не будет шанса. Я даже не успела обо всем рассказать ей. Зато впервые ощущаю себя комфортно в платье. На мне нет тяжелых украшений, а только маленькая подвеска в форме сердечка и такие же сережки-гвоздики. Просто уложили волосы легкими волнами, не прибегая к средствам укладки. Даже туфли на каблуках сегодня удобные. Конечно, рядом с Эшли я буду, как она выразилась, серой мышкой. Но надеюсь, что Кайл среди всей этой дворцовой мишуры увидит меня, настоящую. Добрый вечер, мисс. Я погружена в свои мысли настолько, что вздрогнула от голоса в нескольких метрах от меня. Стены отражали стук его туфель. Идёт он медленно и уверенно, как полагается принцу. Голова слегка наклонена на бок, а взгляд задержался на моем лице. «Кайл». «Эм, да, сэр, и вам», — стушевалась я хотя сотни раз репетировала, как представлюсь ему. Он едва заметно приподнял брови и сказал, «На самом деле, Эшли, я прежде видел вас только на одной фотографии, но вы гораздо прекраснее, чем мог представить». Упс. Я ошеломленно уставилась на принца. «Он в самом деле принял меня за Эшли?» «Хочу спросить про фотографию», но со стороны зала донёсся голос Эшли вовремя. «Валери, я всё до тебя ищу!» Стремительно идёт королева к нашему неловкому разговору. Сама элегантность, красота и в ослепительном платье. Как меня можно спутать с ней? «Вы, должно быть, Кайл?» Она встала рядом со мной и плавно протянула принцу руку. «Я Эшли Эллингтон». Мил улыбается и смотрит ему в глаза. Кайл нахмурился и взглянул на меня, пытаясь скрыть смущение от своей ошибки. «Ладно, не я в этот раз облажалась. Приятно познакомиться. Он только легко пожал ей руку. Вы прекрасно выглядите». «Прекраснее, чем вы себе представляли?» — не выдержала я. Кайл с трудом сдержал смешок, а Эшли резко и строго на меня посмотрела. «Нам всем нужно идти», — она кивнула в сторону бального зала, а затем с улыбкой обратилась к принцу. «Кано уже спрашивал о вас, и король просил явиться нам немедленно. Эшли развернулась и пошла вперед, стуча каблуками. Я хотела последовать за ней, не имея представления, как вести себя дальше. Кайл поправил голос и легким движением остановил меня. «Прошу прощения, мне очень неудобно за эту ситуацию». Он коротко посмотрел на меня и отвел глаза. «Что вы? Это был комплимент. Вы видели...» «Мисс Эшли только на одной фотографии?» «Случайно не ту, что журналисты неправильно разместили в газете», предположила я. «Это было полгода назад. Нас попросили изобразить радость на открытие нового медицинского центра, который финансировал Алларейм. Кажется, я сильно перестаралась, немного загородив Эшли». фото оказалась единственным и отправилась на обложку газет, хотя придворные отца сильно возмущались, что в центре внимания какая-то я. «Действительно, человеку, не знающего меня и Эшли, могло показаться, что королева на фото я. Кажется, именно ее!» нахмурился Кайл. «Неужели...» Ему не было интересно, как выглядит его будущая невеста. Теперь понятно. Я не слежу за дочерями политиков. И зря. Я бы по-другому начал наш разговор. Его улыбка медленно расплывается. Уверена. Если бы вы знали, как выглядит Эшли, со мной не заговорили. Покачала головой я. Мне казалось что девушка, которая вчера получила предложение о замужестве, будет стоять в уединенном месте и оттягивать момент знакомства. Вы в точности отразили это. Вот я и проявил такую самоуверенность. Если виновник вашего состояния не я, тогда в чем причина, что вы не стремитесь на торжество? Ох! «Как раз вы», — подумала я. «Но ведь ему это знать не обязательно. Я простая девушка из рабочего города, и это не первый большой прием, на котором присутствую. К тому же чувствую себя там неуютно. Хочется скорее сбежать. Я здесь только из-за Эшли. Она моя подруга. Простая девушка-подруга королевы? Как такое возможно? В его словах нет презрения. Это факт на самом деле удивителен. И до сих пор некоторые пытаются копать причины, по которым я здесь. Я осталась без родителей. Грегори просто взял под опеку ребенка своего лучшего друга. «Мне жаль, что с вами это произошло», – сочувственно сказал Кайл. «Не нужно. Со мной все в порядке», — улыбнулась я. «Мне вовсе не хотелось нагнетать». «Вы хороший друг», — продолжил он. «Могли бы быть сейчас в другом месте, но жертвуете интересами ради другого человека». «Ага», — подумала я. «Например, танцевать в клубе. Круто. Принц бы оценил». Но ну и вы тоже не спешите в зал», — заметила я. «Хотел побыть в уединенном месте и оттянуть момент», — ответил он, и я засмеялась. Момент прошел. «Вы уже познакомились с будущей невестой», — с заигрыванием произнесла я. Надеюсь, не показалось ему глупой. Еще ничего не решено. Она вольна отказаться, как и я. Он поставил ударение на последнее слово. В груди разливалось тепло. Он не будет жениться, если не уверен. Как бы нам этого не хотелось, нужно идти. Он предложил мне руку, как джентльмен. Валери, не придумывай, это ничего не значит. Просто жест вежливости. Но трепет не утихал, пока мы шли. Под руку в бальный зал.